Глава 11. Несчастная влюбленность. Искусство разочарования. Влюбляться это прекрасно, но когда что-то идет не так, важно уметь практиковать разочарование. Это спасает от многих неприятностей. Осознание и присвоение проекций. Влюбленность окутывает нас магией и очарованием, внезапно открывая новые горизонты и возможности. Ты видишь в объекте своей любви идеал проецируешь на него свои самые сокровенные мечты и желания. Но, несмотря на всю красоту этого состояния, важно понимать, что влюбленность сама по себе не гарантирует глубоких и гармоничных отношений, а тем более лучшего секса. Одним из ключевых факторов, который мешает нам достигнуть этого, являются проекции. Карл Юнг объяснял влюбленность психологическими проекциями. Влюбленные проецируют свои бессознательные части друг на друга, чтобы узнать себя. По Юнгу, влюбленность — это духовный процесс, собирание своих частей на пути к целостности. Проекции — это психологический механизм, при котором мы приписываем свои скрытые качества или желания другим людям. Влюбленность — это часто проекция наших идеалов на объект любви. Ты видишь в другом человеке те качества, которых, как кажется, тебе не хватает или которые ты не можешь осознать в себе. Например, человек, страдающий от неуверенности в себе, может влюбиться в уверенного и харизматичного партнера, видя в нем воплощение своих мечтаний о силе и уверенности. Мы все проецируем проекции, естественная часть отношений. Это этапы нашего взросления. Почти все наши первые отношения происходят из-за проекций. Мы проецируем на партнера свою мать или отца, других значимых взрослых. Позже, получив этот опыт, мы обретаем шанс выбрать партнера, который нам действительно нравится и которому нравимся мы. Это случается за пределами проекций. Ошибочно полагать, что сексуальная близость с объектом проекции поможет интегрировать в себя эти качества. Секс может временно усилить чувство близости и эмоциональной связи, но он не способен решить глубокие внутренние проблемы. Половой акт сам по себе не является терапевтическим инструментом, который может заменить процесс осознания и работы над собой. Женщина с низкой самооценкой влюбилась в успешного и уверенного мужчину. Она верит, что сексуальная связь с ним поможет ей обрести уверенность. Однако, несмотря на близость, ее неуверенность не исчезает, а может даже усилиться, если отношения не развиваются так, как ей хотелось бы. Вместо того, чтобы чувствовать себя увереннее, она начинает зависеть от партнера, испытывая еще большую неуверенность в себе. Проекции могут создавать иллюзию, что этот человек идеально подходит тебе, но это не всегда так. Влюбленность сама по себе не гарантирует, что у вас будет хороший секс, потому что для этого требуется нечто большее, чем просто эмоциональное увлечение. Хороший секс в паре в основном зависит от удачного совпадения эротических паттернов любовников. И еще глубже, лучшая сексуальная совместимость возникает, когда энергии эротических кодов, любовников, хотят перемешаться друг с другом. Это ощущается следующим образом. Мне нравится вкус и запах нашего секса. Влюбленности могут быть очень болезненными. Вспомни безответную любовь или увлечение недоступным партнером. Мы можем страдать от желания. Еще одна неприятность влюбленностей — потенциальные измены. Измена партнера может быть очень болезненным опытом. Тем не менее, притяжение к кому-то или фантазия о ком-то вне брака могут стать топливом для развития партнеров и их отношений. Осознание и присвоение проекции себе — мощный инструмент личностного развития. Непрошенные влюбленности могут доставлять много хлопот. Однажды застенчивая участница моего семинара решилась рассказать о давней неразделенной любви к однокурснику. Изучая ее проекцию, я спросил, что в нем было особенного. «Все влюблялись в этого гада», — воскликнула она с досадой и смехом. «Конечно, я тоже была влюблена в него». В его присутствии я совсем не могла расслабиться, посмотреть ему в глаза. Учиться вместе, сталкиваться друг с другом каждый день, видеть, как он флиртует с другими. Это было так тяжело. Несколько лет прошло, а любое воспоминание о нем до сих пор меня задевает. Парень был чертовски красив. Он входил в аудиторию как победитель. Всегда был в центре восхищенного девичьего внимания. Его эгоцентризм привлекал и отталкивал одновременно, что бы ни происходило вокруг, Он казался эмоционально неуязвимым и удивительно равнодушным к страданиям влюбленных студенток. По минутной прихоти он мог приблизить к себе любую из них, а затем отвергнуть без сожалений. Зная о силе своей привлекательности, он легко играл чувствами других. На контрасте с обычной холодностью и высокомерием проблески его участия действовали на девушек сокрушительно. И тогда я спросил, что тебя привлекло в нем больше всего? Девушка вышла в самый центр комнаты и стала громко обвинять того парня. «Знаешь, не могу забыть его холодное высокомерие. Этот красавец прекрасно осознавал свое воздействие на окружающих, чем цинично и откровенно пользовался. Был таким надменным, всегда в центре внимания, звезда факультета и лучший из лучших. Меня это очень злило и одновременно привлекало. Казалось, он ставит себя выше всех, и это позволяет ему поступать как угодно». Он попросту игнорировал чувства других. Чем дольше она говорила, тем сильнее менялись ее осанка, голос, взгляд. Пока девушка рассказывала о бывшем возлюбленном, он как будто проникал в нее. И тогда я сказал, «Создается впечатление, что я вижу перед собой этого парня прямо сейчас. Покажи еще больше его манеру поведения, как если бы ты превратилась в него». Девушка прошлась по комнате, поглядывая по сторонам надменно и радостно. «Что ты ощущаешь?» Что это за опыт? Удивительно. Вообще-то я совсем не такая. Обычно мне сложно быть в центре внимания, но сейчас я чувствую себя настоящей звездой, ощущая абсолютную власть над присутствующими здесь мужчинами. Из такого состояния я могу кого-то приблизить, если он мне понравится, а кого-то оттолкнуть без тени сомнения. Это очень приятно, ощущать всю силу своей красоты. Она рассказала, что ощущает расширение и тепло в груди и одновременно ее позвоночник становится плотным, как сияющий стержень. От него сквозь все тело излучается белый свет, и в его лучах она становится восхитительной. Это было похоже на волшебство. Прежде тихая, застенчивая девушка вдруг засветилась, стала заметной и яркой. В обычной жизни она не ощущала естественной силы своей привлекательности. И тогда тот, кто этой энергией обладал, стал предметом ее влюбленности. Освоив новое для себя состояние, она смогла ощутить себя равной университетскому гаду. Она сказала, что теперь смогла бы спокойно посмотреть ему в глаза, ведь он утратил власть над ней. Морок рассеялся. Теперь он не кажется мне таким небожителем, и одновременно я больше не злюсь на него. При встрече я бы сказала спасибо, что показал мне мою красоту. Полезно проводить инвентаризацию прошлых влюбленностей, разыскивая за ними проекции своих частей и энергий. Независимо от срока давности, в каждой из этих историй можно отыскать ценные дары. Для тех, кто склонен часто влюбляться, умение присваивать проекции может стать настоящим освобождением. Ко мне обратилась женщина с довольно необычной историей. В юности у нее была бурная сексуальная жизнь, целый калейдоскоп партнеров, которые быстро сменяли друг друга. Она позволяла себе случайные связи на одну ночь, встречалась одновременно с несколькими мужчинами, и всеми способами исследовала свою сексуальность. Достигнув 30 лет, она полностью разочаровалась в таком образе жизни, и решила измениться и создать семью. При выборе мужа она в качестве основного критерия ориентировалась на ощущения. Этот человек никогда, ни при каких условиях, ей не изменит. Только так она могла почувствовать доверие и безопасность рядом с ним. Твердо решив быть хорошей и верной женой, она избегала контактов с другими мужчинами и даже эротические фантазии, Прогоняла из воображения. Но спустя семь лет благополучного брака что-то пошло не так. Занимаясь личностным развитием, она посещала разнообразные семинары и тренинги, где узнавала много нового о себе и вдруг начала влюбляться в мужчин, которые их проводят. Секс с мужем по-прежнему был хорош, но скучен. Постепенно, чтобы почувствовать большее возбуждение во время секса с ним, она начала фантазировать о других мужчинах. Она почувствовала, что способна изменить мужу. К счастью, вместо того, чтобы пуститься во все тяжкие, она обратилась к психотерапевту. Некоторые даже самые соблазнительные проекции лучше собирать в работе с психологом, а не в постели с любовником. Согласись, бывают отношения, в которые не стоит вступать, даже если очень хочется. Цена случайного романа может быть несоизмеримо высока. С фантазиями о нежелательных или недоступных партнерах Лучше работать символически. В первую очередь я спросил клиентку о том, что ее привлекает в мужчинах, в которых она влюбляется. Оказалось, что все они ее преподаватели, но особенно выделяется один из них. Сейчас это мой учитель танго, смуглый харизматичный испанец, который смотрит на меня так, как будто знает обо мне все, даже то, чего я сама о себе не знаю. Глядя на меня пристально и немного надменно, он медленно подходит ко мне. Под его немигающим взглядом я чувствую напряжение, и с каждым его шагом это напряжение растет. Когда он подходит совсем близко и протягивает ко мне руку, напряжение достигает предела, и со мной происходит все. Говоря об этом, женщина взмахнула рукой вперед и сжала пальцы. Обратив внимание на этот жест, я спросил, что она делает. Сосредоточившись на ощущениях, женщина с удивлением сказала, «Похоже, я держу его сердце». Удивительное ощущение, когда ты сжимаешь живое и горячее сердце пальцами, и оно трепещет в ладони. Сколько в этом власти? Я как будто могу управлять миром. Мы исследовали, как она переживает опыт власти в своем теле. Важно осознавать, что власть — это не только роль в социальной иерархии или место в корпоративной структуре. Власть — это конкретное ощущение в теле. Именно телесный опыт власти может помочь в присвоении более высокого социального ранга. Собственно, это и сделала моя клиентка. Она осознала, что ей важно проявить больше власти в разных сферах своей жизни. Непосредственно в отношениях с мужем она хочет настаивать на своих желаниях и пробовать новое в постели. Прошло совсем немного времени, и наваждение рассеялось. Харизматичные испанец и другие подобные персонажи теперь оставляли ее равнодушными. Эта женщина потеряла контакт со своей властной, харизматичной частью. И тогда эта спрятанная в тени энергия управления миром стала заигрывать с ней через мужчин, в которых она влюблялась. И еще раз напомню. Проекции не собираются в целостность половым путем. Секс с объектом влюбленности совсем не означает присвоение проекции. Для этого нужно владеть специальными психотехниками. Многим нравится влюбляться и очаровываться. Но если что-то пошло не так, важно владеть практиками разочарования. Это спасает от многих неприятностей. Я работал с женщиной, женой и матерью троих детей. Она жаловалась на апатию, потерю интереса к жизни, скуку и однообразие роли домохозяйки. Ничего ужасного с ней не происходило, но она чувствовала себя несчастливой и обессиленной. Женщина была замужем уже больше 20 лет и всегда сохраняла верность мужу. Но в последнее время настолько устала от рутинного секса, что подумывала об измене. В одном из женских журналов она прочла статью, в которой сказано, «Женщинам, ощущающим скуку в браке, полезно иногда изменять мужьям». Якобы «адюльтер» улучшает гормональный баланс. Я спросил, как бы выглядел ее идеальный воображаемый любовник. Клиентка ответила, что этот мужчина должен иметь огненно-рыжий цвет волос и уметь понимать ее без слов. Молчаливый, внимательный и обязательно рыжий. Я попросил ее подумать, чем вызван такой нестандартный выбор. Неожиданно для самой себя женщина вспомнила. В младшей школе в нее был влюблен рыжий мальчик. Он красиво за ней ухаживал, дарил цветы, кормил мороженым и водил в кино. Дети много гуляли, держась за руки. Им всегда было хорошо вместе. Потом семья мальчика переехала в другое место, и дети больше никогда не видели друг друга. В рассказе клиентки, ее взгляде, интонации, голоса я уловил нотки теплой ностальгии. «Как ты чувствовала себя рядом с этим мальчиком?» — спросил я ее. «Мне кажется, я тогда была по-настоящему беззаботно счастлива. Такая радость и полнота жизни. Знаешь, это действительно была моя первая любовь, самая настоящая. В восемь лет я уже потеряла ее. Тогда я предложил ей представить себя рядом с этим мальчиком. Вот они идут по улице, держатся за руки, на глазах клиентки выступили слезы, а затем она ощутила восторг». Моё тело как будто заряжено электричеством. Такое возвышенное, светлое, сильное состояние. Впервые за много месяцев ее апатия отступила. Она соприкоснулась с пиковым переживанием, и оно было глубже и сильнее, чем все неприятные переживания. Тогда я попросил ее, оставаясь в контакте с новым электрическим состоянием, посмотреть на свою текущую жизнь. Как она могла бы ее улучшить, сделать более радостной? Вскоре женщина буквально загорелась. Она хочет больше участвовать в жизни школы, куда ходят ее собственные сыновья и дочка. А еще она может создать социальный проект для детей младшего возраста. Ей кажется, что родные с радостью поддержат это начинание. Она сможет подключить к проекту своих детей и лучше проводить время с ними. Рассмотрев свой брак глазами нового состояния, она увидела его по-новому. Вероятнее всего, муж был бы только рад экспериментам в сексе. Но, видя ее апатичность и вялость, сам потерял надежду на перемены к лучшему. Внутренний заряд электрической энергии побуждал эту женщину к действию. Ей хотелось провоцировать, соблазнять, творчески обыгрывать свои будни. Внезапно она осознала, что быт, казавшийся ей скучной, пресной неизбежностью, может быть пространством для бесконечного творчества, игры и спонтанности. Если ты несчастно влюблен или фантазируешь об измене, попробуй выполнить эту практику. Она поможет тебе глубже понять свои чувства и освободиться от болезненной привязанности. Первое. Вспомни человека, в которого ты влюблен. Найди тихое и удобное место, где тебя никто не будет беспокоить. Закрой глаза и сосредоточься на этом человеке. Вспомни его в мельчайших деталях. Его внешность, голос, манеры, характерные жесты и привычки. Второе. Изучи его поведение, выражение лица и особенности. Проанализируй, что именно тебя привлекает в этом человеке. Какие черты характера, поведения или выражения лица вызывают у тебя сильные эмоции? Может быть, это его уверенность, доброта, страстность или что-то еще? Третье. Представь себя этим человеком, особенно с теми качествами, которые тебя привлекают. Визуализируй себя в роли этого человека. Представь, что ты обладаешь теми же качествами, которые тебя в нем привлекают. Почувствуй, как они влияют на твое поведение и восприятие мира. Четвертое. Вырази эти качества движением тела, взглядом, дыханием, голосом. Начни двигаться, дышать и говорить так, как это делает твой объект влюбленности. Пример его манеры и жесты. Почувствуй, как эти качества проявляются через твое тело. Возможно, ты заметишь, что тело начинает двигаться более уверенно. Дыхание становится спокойнее или голос обретает новые интонации. Пятое. Получи послание от этой фигуры и подумай, как использовать это качество в своей жизни. В этом состоянии задай себе вопрос. Что бы сказал мне этот человек, если бы знал о моей ситуации? Представь, что он дает тебе совет или послание. Что это за послание? Как ты можешь использовать полученные качества в своей жизни, чтобы стать счастливее и увереннее в себе? Шестое. Осознай, как это дает тебе свободу от проблематичной влюбленности. Понаблюдай за своими ощущениями. Заметь, как изменилось твое восприятие объекта влюбленности и собственных чувств. Осознай, что те качества, которые тебя привлекают в этом человеке, уже существуют внутри тебя. Ты можешь развивать и использовать их для улучшения своей жизни. Почувствуй, как это осознание дает тебе свободу от болезненной привязанности. Повторяй эту практику каждый раз, когда чувствуешь болезненную влюбленность или фантазируешь об измене. Со временем ты заметишь, что становишься более независимым и уверенным в себе, а твои отношения более гармоничны. Способность искать во влюбленностях свои непознанные части, присваивать себе странные в них качества, может стать прививкой от навязчивого желания измен и следующего за ними разочарования. Есть ли любовь за пределами проекций? Иногда у участников моих курсов появляется чувство грусти. Что если мы соберем все проекции? Тогда мы перестанем испытывать влюбленность? Есть ли настоящая любовь за пределами проекций? Чем настоящее сексуальное притяжение отличается от проекций? Это весьма тонкое отличие. Когда у вас настоящее притяжение, это всегда больше, чем желание вашего эго. Вы можете это чувствовать, когда природа хочет, чтобы вы были вместе. В этот момент все ваши гормоны, феромоны, наилучшим образом смешиваются вместе. Некоторые называют это химией. Это случается всегда взаимно. Если это проекции, то вы никогда не сможете получить полное удовлетворение от общения с этим партнером. Даже если вы займетесь с ним сексом. Что-то всегда будет недополученным. Вы всегда будете чувствовать неудовлетворенную нужду. Потому что вы на самом деле любите свою проекцию, а не самого человека, который всегда больше, чем ваша проекция. Если встреча случилась только на уровне проекций, она поверхностна. Стоит эти проекции присвоить, как наваждение рассеивается. Прекрасно быть влюбленным, но при этом не обязательно быть дураком. Влюбленность, основанная на проекциях, не гарантирует хороший секс. Твоя пассия может оказаться худшим любовником для тебя бывают люди в которых есть всего лишь капля нужного нам впитав ее можно отправиться дальше но бывают люди океаны из которых можно и главное нужно черпать бесконечно все встречи учат нас чему то иногда вы пересекаетесь на миг и больше не встречаетесь но иногда встречается тот с кем ваши пути соединяются и вы непрерывно обогащаете друг друга иногда человека привлекает и влюбляет в себя нереальный а воображаемый персонаж На этого персонажа он проецирует свои непознанные части. У женщины было много партнеров, но все предлагали только секс. Никто не говорил ей слов любви, не предлагал жить вместе или создать семью. Она страдала, расставалась с неподходящим партнером, но вскоре все повторялось снова. Постепенно у нее сформировалось впечатление, что она чем-то хуже других женщин. Во всех своих отношениях она ощущала себя используемой, но мучительно стеснялась рассказывать мужчинам о своих настоящих желаниях. И тогда я предложил, давай вместе подумаем, какая женщина могла бы легко заявлять о любых своих потребностях, даже необычных или неудобных партнеру. Она уверенно ответила, точно не такая, как я. К сожалению, мне это недоступно. Так могла бы поступить только женщина с большой буквы. Что значит «женщина с большой буквы»? Как она выглядит для тебя? Какими качествами обладает?» Клиентка ненадолго задумалась над ответом. «Она очень красива и уверена в себе. Такая женщина действительно прекрасна, вызывает всеобщее восхищение. И да, она знает себе цену». В этот момент я внимательно следил за изменениями в ее поведении. Рассказывая мне о женщине с большой буквы, она уже немного проявляла энергию, свойственную этой воображаемой фигуре. Некоторое оживление, небольшие изменения в манере речи, прилив энергии при обсуждении того, кто сможет, верный признак, что эта интервенция сработает. Попробуй изобразить такую женщину. Войди в ее роль, как это могла бы сделать актриса. Женщина сменила позу, а затем и ее состояние изменилось. На печальном лице появилась улыбка, а потом она посмотрела мне прямо в глаза, манящие и властно. В ее взгляде была сила и новая игривая уверенность в себе. Как из этого состояния ты могла бы сообщить партнеру о своих настоящих желаниях? Она рассмеялась с явным облегчением, а потом сообщила, «Дорогой, просто секс слишком сухо для меня. Только любовь делает секс особенным, по-настоящему важным. Если ты не готов к этому, тогда нам не по пути. Не трать мое время, я найду любовь в других отношениях». Ключевые идеи. Первое. Влюбленность. Это удивительно и приятно. Однако, если что-то идет не так, важно уметь практиковать разочарование, чтобы избежать неприятностей. Второе. Карл Юнг считал, что влюбленность объясняется проекциями наших бессознательных частей на других людей. Это помогает нам узнать себя и собирать наши бессознательные части в единое целое. Третье. Проекции. Нормальная часть отношений и этап взросления. Почти все наши первые отношения построены на проекциях. Позже у нас появляется шанс выбрать партнера, который действительно нам подходит. Четвертое. Влюбленность, основанная на проекциях, не гарантирует хороший секс. Твоя пассия может оказаться худшим любовником для тебя. Пятое. Влюбленности могут быть болезненными, особенно если это безответная любовь или увлечение недоступным партнером. Притяжение к кому-то за пределами договоренности может быть сложным опытом но она может помочь в развитии каждого партнера и их отношений. Шестое. Когда мы теряем контакт с одной из своих внутренних частей, мы начинаем проецировать ее на других. Чем ближе человек к своим изначальным энергиям, тем меньше он создает проекций и тем меньше у него проблем. Осознание и присвоение проекций — мощный инструмент личностного развития. Седьмое. Если ты несчастно влюблен или фантазируешь об измене, Выполни практику разочарования. Это поможет осознать свои проекции и освободиться от проблематичной влюбленности, присвоив себе спрятанные в них качества.